Глава 93. Навык божественного поиска. Город Тяньян. Этой же ночью над городом летели четыре темных пятна. Как только эти четыре пятна собрались вместе, они полетели в сторону туманного павильона. Многие воины, смотрящие на небо, обнаружили, что пятна были демоническими зверьми. Следом за этими четырьмя пятнами еще около 50 черных пятен полетели в сторону туманного павильона. Как только эти пятна приземлились, воины увидели, что это были черные летучие мыши, 8 метров в длину, с длинными клыками. Эти мыши испускали пугающую ауру. На каждой из мышей сидели воины. Эти воины испускали сильную кровавую ауру, будто жизни всех в городе находились в их пасти. Впереди группы на самой большой летучей мыши сидел мужчина средних лет. Все его лицо было усеяно отвратительными шрамами. Эти шрамы были похожи на дождевых червей, обвивающих все его лицо до самой шеи. Этот мужчина испускал ауру, вызывающую рвотные позывы. Зеленокровые летучие мыши числом 51 штука приземлились на территории туманного павильона. Кулоу и его люди ждали их появления очень долгое время. Как только он увидел их, Кулоу опустился на одно колено и сказал, «Лорд Сяо, меня зовут Кулоу». Воина со шрамами на лице звали Сяо Ханьи. Он медленно слез со своей летучей мыши. Люди из туманного павильона побледнели, взглянув на него. Они быстро отвели взгляды и едва сдерживали рвоту. Следом стали слезать со своих зверей воины Шуры, Бескрайнего моря, и вошли в туманный павильон следом за Сяо Ханьи. Зеленокровые летучие мыши остались за пределами туманного павильона. Они смотрели на людей, находящихся рядом, своими зелеными глазами, как на свежее мясо. От их взгляда воины туманного павильона начали паниковать. Сяо Ханьи сел на кресло в главном зале и спросил. «Какова ситуация?» «Мисс... Мисс Ся отправилась в мертвое болото на исследование небесных врат», — со страхом сказал Кулоу. «Я спрашивал не об этом», — холодно сказал Сяо Ханьи. Всплеск энергии прокатился по всему павильону. Сгусток энергии обвел шею Кулоу и поднял его в воздух перед Сяо Ханьи. «Отец господин!» Люди Кулоу были ошеломлены и гневно смотрели на Сяо Ханьи. Они почти бросились на него. Один из воинов Шуры холодно сказал. «Лорд, нам убить всех, кто связан с Кулоу!» Л «Лорд Сяо...» Изо всех сил хрипло выдавил из себя Кулоу. Л «Лорд Сяо, мы стараемся изо всех сил...» — Дайте нам еще немного времени, и мы найдем Янхая. — Держи свои глаза открытыми, — сказал Сяо Ханьи. — Бам! Куло упал на землю. Он встал на колени и со страхом сказал. — Мы обследовали каждого человека с именем Янхай в городе, но не нашли нужного. Мы уже ищем его за пределами города. — Дай сюда кровавый кристалл сказал Сяо Ханьи и вытянул руку. Кровавый кристалл полетел по воздуху из рук Кулоу и приземлился в руку Сяо Ханьи. «Всем выйти, кроме Кулоу!» приказал Сяо Ханьи. «Всем выйти!» сказал Кулоу своим людям. Вскоре в комнате остались только Кулоу и Сяо Ханьи и его люди. «У меня нет времени на это!» равнодушно сказал Сяо Ханьи. «Клан Ся слишком много времени тратит на поиски одного человека!» Затем Сяо Ханье закрыл глаза и потер кровавый кристалл. Сосредоточившись, Сяо Ханье распространил свою волю по всему городу. Кровавый кристалл мгновенно засиял красным светом. На его поверхности стали появляться портреты разных людей. «Навык божественного поиска!» — шокированно сказал Кулоу. Навык божественного поиска был удивителен. С этим навыком можно найти любую цель, имея лишь волос или каплю крови. Было бы желание. И чем сильнее была воля человека, тем больше становился его радиус поиска. Закрыв глаза, Сяо Ханьи охватил весь город Тяньянь своей волей. В городе Тяньянь воины сферы нирваны, которые уже сформировали свое море воли, Ужаснулись, почувствовав, как чье-то море воли распространяется по всему городу. Это их сильно шокировало. Эта воля была сильнее Шаньбай Минга в два раза и продолжала расширяться. Эксперты пяти кланов тоже почувствовали это. Они обменялись сообщениями и стали гадать, что планирует Туманный павильон. Навык божественного поиска продолжал действовать. Ужасающее море воли охватило весь город и исследовало каждое живое существо. Внезапно кровь в кровавом кристалле взорвалась, а ее остатки сформировали портрет лица. Этот портрет становился все отчетливее с каждой секундой. На портрете был изображен мужчина, сидящий в карете. Он был чуть западнее Тяньяня и направлялся в город. Сяо не открыл глаза. «Кто это?» «Приемный сын Шидяня, Янхай!» Кулоу был изумлен. «Это он!» Сяо быстро встал и исчез. В следующую секунду снаружи раздался звук хлопания крыльев зеленокровой летучей мыши. Через час Сяо вернулся с Янхаем. У Янхая было шокированное выражение лица. «Кто ты?» «Тебя послал клан Мо?» Сперва Ян хай спрашивал спокойным голосом, но, заметив Кулоу, начал кричать. «Кулоу, туманный павильон стал сотрудничать с кланом Мо! Наши три клана вроде договорились о сотрудничестве! Так какого хрена ты творишь?» куло горько улыбнулся. Он поклонился и смущенно сказал. «Это совсем другое, другое!» «Рад вас видеть, молодой господин Хай!» «Я командир отряда Шуры клана Ян, Сяо Ханьи. Сейчас я вам все объясню», — сказал Ханьи и поклонился. Сяо Ханьи вежливо рассказал Ян Хаю всю историю и продолжил. «Молодой господин Хай, наш глава клана в настоящее время сражается в четвертой демонической области, так что я пришел лично забрать вас. Хоть глава и выбросил вас, но сильно беспокоился». Он также был очень сильно ранен. Бескрайнее море? Клан Ньян? Ян Хай был настолько потрясён, что не смог нормально думать. В этот момент разные мысли проносились в его голове. Затем он вспомнил, как Шиян порезал ему руку в гравитационной комнате. Тогда его рана зажила быстрее, чем у Хань Фэня, что подтвердило наличие у него боевого духа. Услышав рассказ Сяо Ханьи, Ян Хай понял, к чему он клонит. Однако он привык к жизни в торговом союзе. Ши Дзянь был добр к нему. К тому же у него здесь был сын, шиян Ян. Да и сам он не был воином. С тем, что у него было, Ян Хай не хотел начинать новую жизнь в Бескрайнем море. Немного подумав, Ян Хай покачал головой. Я не поеду в Бескрайнее море. Я не изучал боевых искусств а в моем возрасте начинать обучение уже поздно. Да и жизнь здесь меня очень устраивает. Боюсь, вам придется возвращаться без меня. Просто считайте меня мертвым». «Молодой господин Хай!» вскрикнулся Сяо Ханьи. «Как потомок клана Ян, вы должны бороться до конца!» Помолчав немного, Сяо Ханьи продолжил. «Молодой господин Хай, не волнуйтесь, глава клана предвидел такой исход». Он потратил много времени на создание бессмертной таблетки. Это таблетка королевского уровня. После ее принятия, ваше тело начнет перестраиваться, и вы сможете достигнуть сферы бедствия через 10 лет. Бессмертная таблетка? Шокированно сказал Кулоу и посмотрел на Ян Хая. Молодой господин Хай, бессмертная таблетка – одна из семи волшебных медицинских препаратов Бескрайнего моря. Эта таблетка полностью перестроит ваше тело. Она даже улучшит ваш талант в боевых искусствах. Вы должны воспользоваться ею, молодой господин Хай. Таблетка королевского уровня. Хоть алхимики из долины медицины считались гениями, но они никогда не могли создать таблеток королевского уровня. Такие таблетки никогда не появлялись на территориях империи огня, Империи Божественного Благословения и Торгового Союза. Кроме того, они сказали, что эта таблетка изменяет все. После слов Сяо Ханьи и Кулоу, образ мышления Янхая изменился. Его искушала эта таблетка. «Я никогда в жизни не занимался боевыми искусствами, и даже если мое тело изменится, многого я не достигну». Помолчав немного, Янхай посмотрел на Сяо Ханьи и сказал «Мое сердце умерло вместе с моей женой. У меня больше нет мечты. Однако у меня есть сын. Он в расцвете своих сил и обладает двумя боевыми духами – бессмертным боевым духом и духом окаменения. Первые 17 лет своей жизни он никогда не занимался боевыми искусствами, но уже смог достигнуть третьего неба сферы зарождения». «Может, дадите ему эту бессмертную таблетку шиян Кулов вскрикнул и посмотрел на Сяо Ханьи. «Лорд Сяо, ши невероятен! Он амбициозен, силен духом и у него большой талант!» 17 лет, два боевых духа и в третьем небе сферы зарождения?» пробормотал Сяо Ханьи, а затем спросил, «Где он?» «Внутри мертвого болота, в долине Инь», — ответил Кулоу. «Молодой господин Хай, я ухожу за шияном Прошу простить меня». Сяо Хани поклонился и исчез. В следующую секунду на территории туманного павильона раздался голос. «Идем в мертвое болото».